Глава пятая. Имена и печали. Пятая и шестая. Ветры в поле. Филард шла, словно расплескать боялась. Первую ночь Хцев хмурился, вторую приглядывался, а на третью поверил. Несут за собою магию. Распускаются весенние травы, колосятся осенние поля, снег ложится на речную пену, на венки со свечами, что плывут по воде из Грозогорья, из северных городов, из чужих земель, из других времён. Снег ложится, но свечи не гасит, и зимы смешались с осенью. А потом, поздняя весна встала вокруг, глядя, как тёмная река глотает белые почки, и бутоны в венках распускаются, расцветают. «Гадают», — усмехнулась Филард, — «гадают девушки насуженных». А я устала. «Дай отдохнуть от слов, советник, дай отдохнуть от эха. Оставь одну». Снова просит она оставить её одну. «Правительница моя, не тревожься обо мне, отпусти в одиночество». «На минуту?» «Знаю я, сколько твоя минута длится». Но ушёл, вниз по реке, решив повернуть назад по первым звёздам. Обернулся у излучины. Склонившись, сидела она среди розовых камней, в прибрежном рогозе, перебирала травы. Не в первый раз подумал Хцев, хоть и говорят, что она из рода правителей Грозогорских. А рождена была и выросла на просторе, в цветении трав и рек, в снегах, ливнях и веснах. Вспомнила ночи, проведённой в брошенном доме. правительница Грозагорье, дочь Траворечья. Сумерки заклубились позже положенного, словно оберегая рассеянный вечерний свет, давая ему впитаться в разогретую землю, одарить округу своим соком, своим терпким духом. Долго подбиралась к преречной дороге ночь, далеко ушел советник от своей правительницы. Под первые звезды хцев подошел к новой излучине. Толпились у воды камыши и осока, высоко вскидывали стебли стрелолист и ситник, светилась купальница, плавленным золотом в сгущавшейся ночи. Он подошёл, и тихое дива предстала его глазам. В камышах зацепился венок, светлый, словно из весенней листвы, пёстрый, будто украшенный самоцветами. А в центре жила своей дрожью в витраже лепестков свеча. Голубела тихая незабудка, светилась купальница и толмаз, белела осколком луны лилия, путалась в стеблях восковая кувшинка. Лучинами топорщилась неласковая плакун-трава, будто чужая в этом речном цветнике. Выглядывала серо-зеленая непривычная водя ольха, а в тени, там, куда не дотягивался ни свет свечи, ни блеск луны, глядел в быструю воду розовыми головками стебель вереска. Хцев освободил венок из зарослей камыша и хотел было пустить вниз по реке к далеким южным городам, но помедлил, а там и вовсе не выпустил из ладони влажную тяжесть трав с самоцветами лепестков, и угольком свечи. Оберегая огонь, повернул назад и, на удивление, скоро вернулся к правительнице своей, госпоже и спутнице. Река будто сократила пороги до повороты, а может, обернулась хитрой петлёй, в чьём узком горле сияли свечами купальские венки. Обернулась до да вывела хцефок филард считанные минуты, не успел погаснуть в его руках огонь. Она стояла лицом к истоку, тонкая, высокая, словно вышитая, на гобелении ночи шёлковой нитью. Услышав шаги, обернулась. Хцев подошёл, протянул венок со свечой. И ласковое золото снова, как в медных туманах, заиграло на её ресницах, глянула в зрачки. «В камышах нашёл». Видимо, гадала девушка насуженного. «Ты не серчай, что сразу не отпустил по реке. Отпущу. Хотел только показать. Венок словно по твоей руке сплетён». «В камышах нашёл», — прошептала она, протягивая руку, да не торопясь тронуть. «Да». Это я гадала. Хцев пепельный, я пустила Венок вниз по реке. Незабудка, верная не тихо незаметно незаметна, До да храбра, коли грань придет. Лилия, цветок властный, Цветок хедвики, светлый, бесстрастный. Плакун трава горя гостемиры, Чужестранки, не этого мира гости И толмасом далекий народ Нарек купальницу, верую печаль, радости надежду. Этот цветок филард лесная, юная, а в глазах многие лето. Альха, кувшинка, вереск. «Хочешь ли ты знать все мои имена?» с горькой улыбкой спросила она. «Хочешь ли взять на свои плечи ещё три печали?» «Расскажи, правительница». Альга, Альха, тревожная, горячая, нетерпимая. Так звали в юности в северных городах, на морских ярмарках, на лесных косогорах, пока бегала девчонкой да ни о чём не думала. А позже жила при князе речного княжества. В скатерть ткала, травы собирала. Кувшинка, тихая и марина, Сама по себе, себе на уме, Изумрудная, озерная, Гостеречная, ручейная, ничья. О себе рассказывала правительница, Да будто не о своей жизни говорила. Глядел, хцев в венок, И лепестки в свечной маре Камнем обращались. А вереск? Вереск одиночества — Равновесие, мудрость, жертвенность. А еще мечта, древние говорили. Теплые лепестки, холодные стебли, сладкий сок, горькие мысли. Но как седьмое твое имя, правительница? Не вереском же величать. А тебе из шести имен мало. Выбери среди них что по сердцу. Так и зови. По сердцу мне первая правительница. Словно ягода сладкая, тень лесная, весенняя морость, что будет после метелей. Филарт. Назову ли тебя так, еще правительница? Поднимайся, пора в путь. Магия лилась за ними по следам, с каждым днем расправляла крылья, а как повернули к траворечью, так и вовсе вырвалась вперед. В давешнем стылом лесу встретила их листва цвета миндаля молодого, по стволам текла теплая смола, плакали весенним соком деревья. Ручей разошелся в широкую реку, не клубился туманом, а звенел, искрами разбиваясь о коряги. К вечеру подошли и к памятному месту встречи. «От кого же ты пряталась тогда, правительница?» «От тебя, советник», — Хцев рассмеялся, развел руками. «Никогда-то мне тебя не понять». Чтобы выбрать советника, правители Грозагорья издревле устраивают испытания. Насколько не искала, ни один советник еще не помог ни берегинь покорить, ни короля побороть, ни призраков развеять. Решила по-новому устроить, проследить за тобой решила, проверить, поглядеть, Да только чтобы не догадался раньше времени. Откуда ж ты знала, что я к тебе в советнике наниматься иду? Мудрецы доложили, что дальний родич Хильдегарда, прежнего моего советника, идет с холмов сажи. А коли не так было бы, коли бы я в грозогоре торговцем ехал или оружейником, ратником, сыромятником, скорняком, мало ли занятий. «Ойли», — проронила она, — «а хоть и так, уговорила бы». Хцев поглядел в лесные. Ласковые да лукавые глаза, и не усомнился, уговорила бы, чего там рядить. Да только как спрашивать не стал. Приметив чуть погодя сеть корней взмывших кроном, он усмехнулся. Тут я и понял, что не так ты проста, как кажешься. Никогда не была простой семиимённая, тряхнула головой, скинула руки в прозрачный вечерний воздух, какой бывает тёплой весной. Упали к локтям рукава, зазвенели браслеты, рябины сверкнули, бусины оберегов. Смеялась семиимённая, но не ни над ним смеялась, не ни над его словами. Глядя в глаза ей, в грозовые незабудки, в золотые зёрна, понял, смеётся над жизнью своей. Словно долго несла, грустный, лёгкий, а теперь сбросила, как бросила на дорогу плащ, укрыв след. Сбросила и свободна. Поутро гляделся, были они под стенами грозагорья, а по холмам высыпали подснежники, белые, лунные, нежнее фарфора. из них ли платье шьёшь, правительница?» — серьёзно спросил он. «Правительница, может, и из них шьёт? Да ни одно у меня имя, ни одна жизнь. И платье по себе выбираю, по настроению. А из подснежников скорее речной гость с одеждами для их искусничает». «Какое настроение, такое колдовство!» — пробормотал Хцев, не весь откуда вспомнив. «Какое настроение, такое платье!» А когда она уснула к вечеру... утомившись, ушел на минуту и набрал целую охапку. Да до нее не донес. Осыпались подснежники лепестками, каплями, светлым соком. Растаяли от того, что весна уступала свои права, на самой грани стояла. Да только не знала, кому давать дорогу, не ведала о лете. Не бывало лета в Грозагорье. Кцев подходил к филард ступал по теплеющей земле, и под ногами его набирала силу и цвет трава, наливалась краской небо, Воздух впитывал северное цветение, редкое до да горячее. «И это ты?» — вырвался из туч последний летучий снег. Но бурлили уже ручьи, колосилась молодая трава. Хлопья летели на алые глиняные косогоры, словно на кровь червонную. Наступали травы, вересковые соцветия, зелёные волны. Шумели под утренним ясным солнцем поля. Гуляли по ним ветры, ветры в поле. и расплёскивали повсюду магию, щедро развеивали над землями колдовство, шли широкой рекой, омывая берега, забирая зимние тени и метели. Ветры в поле. Густыми волнами колосилась рожь, нежилась мята, цвёл вереск, зеленела весна, гудел ливень, грохотал, рушась каменный храм, с проклятиями таял призрак призраков, улетали лебедицами берегини, плескало море, звенело натянутой тетивой само время. Шаг, и на локоть в дальний уйдёшь. Шаг — и в другой земле окажешься. И это ты. Солнце расплёскивалось спелой пшеницей, листва разливалась бархатом, воздух густел щебетом, стрекотом, звоном. Лёд таял вдоль троп, лес раздвигал полок, светили из глубины рубиновые ягодные огни. Земляника, брусника сладкий крыжовник подставляли солнцу прозрачные бока. Тёплая и терпкая поднималась в груди, отогревала, кружила. И это ты. Хцев, наконец, подошёл к ней, одурманенный звоном, лесом, летом, тысячу лет невиданным в здешних краях. Правительница семи земель улыбнулась, и в глазах её плескалось солнце, и светились они ярче, чем в медных туманах. Шумело оттаившее у подножия Грозагорье море. «Я бы хотел жить с тобой в этом приморском городе. Я бы хотел никогда не знать твоих имён». Я бы хотел звать тебя Филарт. Хотел бы, чтобы ты превращала закаты в малиновое зарево, — ровно сказал Хцев. Хотела бы этого ты, правительница Грозагорье, богиня-берегинь, марева огня, княжна и ворожея. Лето моё единственное, другое забрал. Никогда-то мне тебя не понять.